Это значит, что скитания мои будут завершены. Это значит, найден короткий путь. Ничтожный человечек под звездами, ты создал его. Теперь конец моей Одиссеи уже перед моими глазами. Теперь я могу не мчаться по краю Вселенной. Еще три миллиона лет, и я закончу свой путь. Всего три миллиона лет и мне будет дарован покой, и я благодарю тебя, человек, за это. Но я не знаю, что я сделал, и как мне удалось это, — растерянно проговорил Джон Том. — Важно следствие. Причины эфемерны. Ты достиг результата эмпирический ничтожный человечек, но ты помог мне и я помогу тебе я могу сделать только то что ты мне прикажешь чарами своими ты прикрыл мою спину, так садись же хранимый своим чародейством и мы помчим ты познаешь скачку, какой не знавал еще существо из плоти и крови джон том медлил нерешительности. Но уверенные руки уже подталкивали его в сторону адского скакуна. «Давай, Джон Том!» — ободрил его касс. «Давай, давай! Магия твоей песни хранит нас!» — добавила Флор. «Иначе радиация тепло давно бы уже всех испекли!» «Флор, но свинцовое седло такое маленькое!» «Это магия!» А «Джон Том, магия, чары твоей музыки и музыка в тебе самом, давай же!» Окончательно убедил его Клотогорб. «Мальчик мой, сейчас ничто не имеет значения. От твоих поступков зависит жизнь и смерть всех нас. Все решится в схватке между тобой и Эйократом. Хорошо бы все было иначе. «Боже мой! Боже! Если бы я мог очутиться дома! Я хочу! А на хрен все это! Пошли!» Он не видел стены, ограждающей тягучую ядерную плоть мне Максы. Но она не могла не существовать, как неопровержимо подметила Флор. Молодой человек... Прижал к груди потрепанную дуару. Мне Макс ударил ногой, и, подавшись на какое-то мгновение, барьер пропустил жар, расплавивший тысячи тонн прочнейшего камня. Если бы он подался снова, от них не осталось бы даже пепла. К седлу вела череда стремян. Вблизи оно оказалось много больше. А Джон Том осторожно уселся, не ощутив ни жары, ни боли, потрясенной солнечными протуберанцами, извергаемыми плотью мне Максы в каких-то дюймах от его человеческой плоти. В седле он почувствовал себя по-другому. Руки его и ладони ощутили тепло. «Погоди, чуток!» — услышал он голос. За спиной скользнула в седло мохнатая фигурка. «Матш? Это не обязательно. Справлюсь я или нет, ты не поможешь. Брось, кореш! Я приглядываю за тобой с той поры, как ты сунул нос в мои дела. И не думай, что я могу отпустить тебя одного». Должен ведь кто-то присмотреть за тобой. Эту огромную огненную зверюгу не поранишь, но опытный лучник может снять тебя отсюда, как фермер, спелое яблочко». Положив стрелу на тетиву, выдр ухмыльнулся в усы. А Джон Том не мог ничего придумать. «Спасибо, матч, спасибо, друг». — Благодарить будешь, когда назад вернемся. — А че? — Я всегда мечтал прокатиться на комете. И так к делу. Огненная шея изогнулась змеею, и огромная голова обратила к ним свои бездонные глаза. — Повелевай, человек. — Не знаю мач ткнул его под ребра дерьмо не верчись к крату они не знали как передался приказ словом или из разума в разум огромные крылья взмахнули над землей обрушив на нее жаркий ураган крылья эти простирались от края до края каньона и обитатели железной тучи бросились в рассыпную, заметив движение гиганта. Навстречу поднялась стая стрекоз, личная воздушная гвардия императрицы. Они шли в атаку с обычной для них бездумной, но достойной восхищения храбростью. Матч взялся за лук. всадники падали со стрекоза и стрелы их не могли долететь до солнечных наездников. Они попадали в тело или крылья мне Максы и испарялись с едва слышным шипением. «Мимо!» — приказал Джон Том. «Вниз, вон туда!» Он указал на круглую скалу, пальцем торчавшую вверх у входа в ущелье. Вдалеке за туманами тянулись зеленые всхолмия. Все внимание Джон Тома сосредоточилось на одинокой фигурке, замершей перед грудой материалов посреди расставленных полукольцом металлических ящиков. Напрасно рвались вперед со своими мечами стрекозы и всадники. Копыта и крылья отбрасывали во все стороны обугленные останки, струйками пепла, осыпавшиеся на землю. Телохранители императрицы встретили их градом стрел, но ни одна из них не в состоянии была поразить пламенеющее тело. Джон Том глядел на Эйократа и держал наготове посох копье, готовый поразить чародея. Тут он заметил, что над компьютером парят два светящихся камешка. Они были такими крохотными, что выдавало их лишь свечение. За спиной чародея приплясывала страшная радужно-зеленая фигура императрицы скрич Что за сокрушительная магия ужаснула невозмутимого Клотогорба? Чем собирался рискнуть Эйя Крад, чтобы выиграть сражение? «Вниз», — приказал он мне Макси. «Вниз? К тому, что окружен червями и сеет зло. Уничтожить его!» С вершины утеса доносилось чародейское бормотание, торопливое и отчаянное. Эйя Крад был в панике. Он произносил заклинание как делал это и прежде, но не понимал их сути. Два светящихся камешка двинулись навстречу налетающему огненному духу и смертным его ездакам сходясь в то же время между собой. Камни и дух встретятся в одной точке. Когда до камней оставалось ярдов пятьдесят и столько же, отделяла их от вершины скалы мне Маса издал громоподобное ржание. беспредельные глаза его светились ярче камней уже почти встретившихся ярдах в двух перед ним слабо и безнадежно вскрикнул внизу аэрократ до джон тома донеслись слова по хрипло вырвавшееся в отчаянии, «Рано еще! Слишком рано! Близко! Слишком близко! Рано еще!»